Характернейшая черта градоначальника Копфа заключалась именно в том, что он был несколько подвинут на пункте единообразия. р а з н о б о е он не терпел ни в чем, ни в суждениях, ни в манерах, ни в архитектуре, ни в гастрономии, ни особенно в мелочах. Просто ему делалось плохо, когда он усматривал какую-нибудь мелкую дисгармонию. например, когда ему попадался на глаза палисадник, выкрашенный частично коричневой краской, частично синий, из-за того, что в свое время коричневой не хватило. Или когда его взору представала какая-нибудь беспримерная баба, по бедности одетая в мужнин кафтан с разными рукавами. Видимо, р а з н о б о и как-то вредил его психическому здоровью. и с принятием Карлом Андреевичем Глуповского граноначальничества тут устанавливается продолжительная эпоха единообразия. Средствами довольно-таки крутыми, простиравшимися до угроз вести в Глупове военное положение, штык-юнкер-копф в короткое время достиг того, что мещанские дома в городе строились исключительно в три окошка, а жилища высших слоев населения – красились под кирпич и снабжались обязательным мезонином, что парни носили одинаковые кумачевые рубахи, а мужики — синие, что женщины одевались в полосатые ситцевые платья, а девки — в некрашенную холстину. Причем кормилицам присваивались повойники с рожками, а повитухам — кики, шитые серебром. И даже Карл Андреевич учредил специальные мундирчики для детей, украшенные медными петушками. Единственно, строптивцы из стрелецкой слободы артачились против этих галантерейных нововведений, пытаясь отстоять свои исконные разноцветные кафтаны и черные плисовые штаны. Но вот летом 1927 года Карл Андреевич вызвал из губернии артиллерийский дивизион. Стрельцы повытаскивали из-за кромов пищали с колесным боем, который они на случай хранили еще со времен Разинского восстания — и заняли оборону. Градоначальник Копф, предводительствовавший о п е р а ц и и дал фейерверкерам сигнал боевой готовности и обращается к инсургентам. м д о чего же, — говорит вы, глупый народ, — но с чем это сообразно, подкартечь и тить заплисовые штаны?» «Ты нас не дури», — в ответ доносится от стрельцов. «Мы у Петра Алексеевича бороды отстояли». так неужели мы позволим над собой колбаснику мудровать? Этого оскорбления Карл Андреевич не стерпел, и в полчаса Стрелецкая слобода со всем ее населением была стерта с лица земли. Чего уж там греха таить, ужаснулся город такому беспощадному избиению. И с ужаса глуповцы сами на себя начали изумляться. Как это они прежде ходили, в чем Бог на душу положит? как это они своевременно не постигли жизненно важного значения униформы. Что же касается Карла Андреевича, то эта победа только раззадорила его на дальнейшую унификацию глуповской жизни, буквально во всех ее проявлениях. Исходя из той укоренившейся мысли, что средний глуповец в глубине души есть создание суверенное, самомнительное и прыткое, то есть трудно поддающееся управлению, Карл Андреевич взялся отрегулировать быт своих подданных по единому образцу, чтобы, например, они по набату бодрствовали и спали, трудились и прохлаждались. Частично градоначальник Копф самостоятельно пришел к укоренившейся мысли по п р о ч т е н и и Карамзинской истории государства российского, из которой он сделал вывод, что «не было», «нет», и не будет в свете такого взбалмошного, неустроенного народа, потому что вся его история представляет собой нагромождение безобразий, и недаром чуть что он хватается за топор». Частично же эту мысль подал г р а д о н а ч а л ь н и к у какой-то местный мудрец с законотворческими наклонностями, который подбросил в переднюю его резиденции пространный проект о приведении глуповской жизни к общему знаменателю, дабы, как записано у этого Иуды, совершенно изничтожить разбойный их нрав и пьяное окаянство. Впрочем, нельзя сказать, чтобы этот проект был выдумкой подлого и неистового ума, так как он, например, предусматривал потребление не более полуведра пенника в день на душу взрослого населения. и в некоторых позициях действительно сулил установление прочного общественного порядка.